«Дядя, у вас нет книги Акасиуната?» Однажды обратилась с необычным вопросом ямочин к Дзенкичи, сидевшему в чайной комнате за чашкой чая. Комната была небольшая, всего четыре с половиной дзё, но светлая и спокойная, выходившая в сад. Её циновки, казалось, граничили прямо с зеленью деревьев и садового мха. «Что это за книга Акасиуната?» «Это поэт, разве вы не знаете?» «Ах, вон кто Акасиуната!» Если порыться в журналах, то, пожалуй, можно найти его стихи. А ты, Ямачин, разве любишь стихи? Он несчастный человек, вот мне и хочется почитать. Ты все его стихи читала? Да как сказать, всех, конечно, нет. Прокаженный поэт Акасио Ната только что начинал приобретать известность. Даже Дзенкичий тот не читал еще его стихов в собранном виде. Он решил, что Ямачин любит литературу более остальных девочек. «Ямачин читает разные книги», – не раз говорила Кимико, считавшая свою подругу любительницей литературы. Но Дзенкичи прежде не казалось, чтобы Ямачин особенно увлекалась литературой и читала разные книги. Ее интерес к Акасиунато поэтому был для него неожиданным и подкупающим. В давно минувшие годы, когда Дзенкичи было лет двадцать, ему в каждой девушке чудился аромат литературы. По его мнению, почти все девушки тогда любили или стихи, или романы. В последние же годы он перестал ощущать в них этот аромат. Возможно, что с годами ослабевала и восприимчивость его чувств. Иногда Дзенкичи приглядывался к тимико и ее брату Тайкичи, моложе ее годами, и не обнаруживал в их жизни ни малейшего следа литературы. Дзенкичи думал об этом даже с каким-то облегчением, Но время от времени у него всплывала мысль, что изредка им не мешало бы все-таки подсчитывать стихи. Среди шестерых подруг одна лишь Кимико, по-видимому, не читала ничего из литературы, так как другие иногда интересовались. Что это за книга «Улетим вместе с ветром»? интересно Дзенкича не находился, что ответить, и ограничивался советом «Лучше не читать таких книг». Иногда он обращался к детям с укором. «Считается, что дети литераторов в какой-то мере всегда владеют слогом. Я не знаю, что из вас получится. Мало кто не любит книг так, как вы». «Ах, извините, пожалуйста», — дразнящим тоном отвечала на это Кимико. «Еще неизвестно, что из нас получится», — пытался оправдаться Тей Кичи, бывший учеником второго класса гимназии. После обеда, когда день уже клонился к вечеру, принято было прогуливаться по улицам. Во время одной из таких прогулок Дзин Кичи, зайдя в какой-то магазин за покупками, дал подержать Ямачин свою тросточку. Когда он вышел из магазина с большим свертком в руках, Ямачин и Кимико были уже далеко. Дзин Кичи с удивлением смотрел на преобразившуюся фигуру Ямачин. Она казалась совсем европейской девушкой, идя по улице и помахивая тросточкой с серебряным набалдашником немецкого изделия, купленной в Харбине на Китайской улице. Дзенкича с удовольствием смотрел на рослую, несколько преувеличенно выпрямленную фигуру девушки, казавшейся теперь необыкновенно изящной. Улица шла в гору, и снизу Ямачин казалась еще выше, чем всегда. Тросточка делала ее очень эффектной. — Ямачин, тебе очень идет тросточка. Неужели? Тогда я еще попользуюсь. В первый раз Дзенкича убедился, что тросточка может так идти девушке. В руках других она выглядела бы просто вульгарной, особенно снабженная серебряными украшениями. Но в руках ямачин она казалась естественной. И самые украшения не бросались в глаза. Набалдашник был из оксидированного серебра с глубокой резьбою, изображавшую голову монгольской собаки, больше похожей на голову дельфина. Ямачин и Кимико, как всегда, остановились перед ювелирным магазином, чтобы полюбоваться выставленными в витрине прекрасными каменями. Магазин был перворазрядный, торговавший разными вещами для подарков. Среди них имелись и настоящие драгоценные камни, правда в небольшом количестве. «Непременно куплю!» – послышался решительный голос Ямачин, выбиравший между бирюзою и кораллом динкичи поразился твердости тона каким были произнесены слова дядя помогите выбрать денкичи пришлось подойти и принять участие в обсуждении на каком из двух колец остановиться возьми лучше с голубым а мне с кораллом тоже нравится тогда купи оба но у меня нет столько денег произнесла имачин голосом в котором уже не слышалось прежнего одушевления тогда может быть лучше с кораллом Ямачин сделала грустное лицо, какое бывало у нее при покупках. «Можно отложить и до другого раза». «Папа, у Ямачин пусто в кошельке. Все потратила на мороженое. Одолжи ей немножко». «Что ж, пожалуйста». Кимико и Ямачин о чем-то пошептались. Ямачин кивнула утвердительно головой и, стерев с лица грустное выражение, повернула глаза в сторону Дзенкичи, сама оставаясь обращенной лицом Кимико. «Угадайте, о чем мы говорили», — сказала она. Дзенкичи, смеясь, передал свой бумажник Кимико. Ямачин купила себе кольцо с кораллом, какие любят молодые девушки. Кимико купила брошку. Эта сценка так гармонировала с летней ночью, что Дзенкичи испытывал радостное чувство, наблюдая за нею. Домой возвращались по тропинке, освещая путь карманным фонариком. В траве стрекотали большие кузнечики с длинными ногами и растопыренными крылышками. «Как идут в Корвизава деньги!» «А вы бы еще больше покупали во время прогулок!» «На мороженое тоже много идет!» — неожиданно вставил Тайкичи. «Ох уж это мороженое! Сколько ты его съедаешь! Ужас!» Иванчин действительно приходила в ужас от количества мороженого, поглощавшегося Тайкичи. Стоило только завязаться беседе, как Тайкичи начинал. Давай держать пари мороженое. Кто как, а я за мороженое. Пойдемте есть мороженое. Дзенкичи недоумевал, что может быть особенного во вкусе мороженого. У него, однако, не хватило духа запретить Тайкичи есть его, поскольку это не грозило желудку. Тайкичи с первого класса гимназии стал получать от отца в начале каждого месяца книжку билетов на автобус, стоившую пять йен, но никогда ею не пользовался а терпеливо проделывал довольно длинный путь до станции пешком. Исключения составляли дни, когда шел сильный проливной дождь. Таким образом, к концу месяца билетная книжка оставалась у него почти нетронутой. Таикичи возвращал ее отцу вместе со счетом, собственноручно отпечатанным при помощи каучукового шрифта, кладя то и другое на швейную машину в чайной комнате. Счет гласил. Причитается с вас получить столько-то иен, столько-то сен за столько-то автобусных билетов. Означенную сумму просьба уплатить к завтрашнему утру. Число, месяц, год. Тайкичи. Требуемую сумму Дзин должен был класть туда же, на швейную машину, на место оставленных Тайкичи билетной книжки и счеты. Точно такие же счета Тайкичи выписывал и на плату за правоучение, и на починку обуви, и на книги, и на журналы, и на марки оставляя их на швейной машине когда сумма доходила до 20 ен делалась приписка допускается рассрочка платежа на два раза на завтра и на послезавтра накапливавшаяся мелочь обменивалась на новенькие ассигнации если они находились у прислуги после покупок в противном же случае случаетайкичи обменивала ее у отца деньги прятались в собственный чемодантайиччи и летом шли на мороженое в круйзала Даже в холодные зимние дни во время вечернего чая Тайкичи не переставал вспоминать. Эх, вкусное мороженое было у брета Накопив за целый год ен до 30, Тайкичи без сожаления тратил деньги на мороженое, щедро удовлетворяя собственное заветное желание и угощая также и других. Естественно, что у Дзенкичи не хватало духа наложить запрет на мороженое, достававшееся с таким трудом это то же самое, что для меня саке Как же можно лишать мальчика такого удовольствия?» — сочувственно думал он. Кимико расходовала свои карманные деньги скорее брата и была не в состоянии на свои средства лакомиться мороженым. Тайкичи проявлял тогда великодушие и с гордостью угощал сестру, не забывая, однако, напоминать. «Смотри, я уже десятый раз тебя угощаю».